Их надо немедленно предупредить о возможной опасности и попытаться всем вместе выработать хоть какой-то план действий. Выйдя из подъезда, он краем глаза посмотрел на беспокоявший его автомобиль. За рулем сидел нормальный парень и что-то читал. Когда хлопнула дверь, парень на секунду оторвался от своего занятия.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 В противоположность ему Глеб Спешинский казался образцом сдержанности.